Глава сорок пятая. Рьяна. Вечером я долго ворочалась и не могла уснуть. лариса пыталась задать мне очередную порцию глупых вопросов, но, наткнувшись однажды на мой, очевидно, красноречивый взгляд, решила, что лучше оставить своё мнение при себе. Я была благодарна уже за то, что второкурснице хватало страха перед более опытной и сильной потенциальной противницей, чтобы лезть ко мне не настолько нагло, как она могла бы. Невыносимая девчонка. Интересно, могла ли она попытаться залезть в тайник? «Нет, конечно, оставила бы массу следов, если только неведома кем-то». Но я велела себе не думать об этом, хватало и других проблем. Эйдар упорно не шёл с головы, и я то и дело возвращалась мыслями к нему, чувствовала себя, если честно, очень неуютно и никак не могла прийти в чувство. Я не привыкла думать о чувствах. Уже много месяцев назад приняла для себя однозначное решение, что мне они не нужны, и плевать на то, что кто-то, возможно, будет искать взаимности с моей стороны. Думала... «Это ведь совсем не сложно Отказать. Просто разумно объяснить причины». «Да, не сложно, конечно. Но что-то мне подсказывало, что Эйдар попросту не станет меня слушать. Отступиться? Не про этого парня». «И да. Как не стыдно было это признавать, но я и не могла полноценно желать, чтобы он больше никогда ко мне не приближался. Сомневалась, что решусь прямо в лицо потребовать от него оставить меня в покое. Это будет звучать, как попытка солгать самой себе. И он, разумеется, не бросит свои попытки завоевать моё сердце». «Будет очень смешно, когда я в самом деле не смогу ему отказать». «Да что там? Я уже не могу». Я в очередной раз перевернулась на бок и открыла глаза. В комнате было уже серо. И хотя вставала я обычно позже, сейчас выбралась из кровати. Надеялась, что бодрство и заняв себя делом, перестану постоянно думать о Байдаре, об этом невносимом некроманте, который никак не хочет покинуть мои мысли. «Ты что, совсем одурела?» Привстав на локтях, пробормотала Клариса. «Рьяна, я всё понимаю, но это какой-то новый выверт. Ты чего среди ночи встаёшь?» «Не среди ночи, а ранним утром». Отрезала я, хотя прозвучало это, если честно, немного лживо. «Я не считаю, что надо тратить столько полезного времени на то, чтобы хорошенько отлежать бока. А ты могла бы проявлять чуть больше активности, между прочим, Клариса. Ты же жаловалась, что у тебя нет времени на учёбу». «Но мне нужно время на сон». «Ну что за блажь?» — закатила глаза я. «На сон». Увидев, что Кларисса привычно потеряла интерес ко мне, приняв за занудную заучку, с которой простой и нормальной второкурсницей никогда не сладить, я облегчённо вздохнула. Сказала бы правду, так уже через дня 3-4 слушала таинственный рассказ о том, что Рьяна Ходжес с ума сходит из-за новенького. А Эйдар? Нет, не буду лгать, он действительно занимал мои мысли, и я даже не могла назвать себя полностью адекватной. Понимала, что должна проявлять чуть больше спокойствия и равнодушия, если хочу... чтобы о нас не поползли ещё более активные слухи. Я действительно заняла часть утра походом в библиотеку, только вот на этот раз сопровождаемая пристальным взглядом нашего библиотекаря уверенно направилась к тем нескольким книжкам о некромантах, которые у нас хранились. Добыла самый достоверный источник, открыла раздел о якорях и нахмурилась, продираясь сквозь высокопарный стиль. Там же, в книжке, нашла и несколько листов, забытых каким-то старательным студентом, На них было написано уже понятнее. Наверное, никто не стал вытаскивать чужие записки, потому что они помогали расшифровать все эти странные изъяснения давно уже мёртвого мага. Встретить человека-якори для некроманта — редкость и удел везунчиков. Часто полагают, что якорь мало чего общего хочет иметь с некромантом, но это заблуждение. Действительно, крепкая связь может быть исключительно взаимной. Для того, чтобы обезопасить себя, некромант, встретивший якорь, старается держать его при себе. Если связь возникает между людьми противоположного пола, часто имеют место быть любовные отношения. Некромант, в отличие от обычного мага, всегда спешит вступить в брак и таким образом укрепить и узаконить собственную связь. Я фыркнула. Нет, к счастью, Эйдар пока не звал меня замуж, но всё равно не солгал, ведь теперь это подтверждала и книга. Я перечитала замысловатый абзац настоящего автора и согласилась с тем, кто его переделывал на человеческий язык. Речь действительно шла о свадьбе, отношениях и прочем, хоть и писали очень путанно. Шло время ближе к лекциям, и я покинула библиотеку, всё ещё ощущая странное смятение. Мне всё казалось, что что-то тут не так. Понимать бы, что именно. Но до занятий Эйдар, к счастью, не спешил звать меня замуж, узаконивать связи или предавать их огласке. Совести хватило. Придя в аудиторию, я поймала на себе его внимательный взгляд Ответила улыбкой, чувствуя, что вот-вот покраснею, и наверняка создала повод для лишних сплетен. Ну да ладно уж. Всё равно рано или поздно будут всякое болтать. А я почему-то не сомневалась в эту секунду. Просто так и Дар меня не оставит. Но куда больше меня волновало то, как дальше будет дело с Алексисом. Дар слишком уж серьёз взялся за моего бывшего и явно собирался мстить. Мне мне этого не хотелось. Но я не сомневалась. Сколько бы я не требовала от Барнетта оставить в покое моего горе-кавалера, это будет бесполезно. «Какая-то ты слишком загадочная сегодня», — протянула Линда, усевшаяся рядом со мной. «Улыбаешься? Что-то случилось, что ли?» «А?» — оживилась я. «Нет, нет, не обращай внимания. Просто задумалась. Наконец-то смогла разобраться с одним интересным заклинанием». «Кто о чём, Марьяна, как всегда», — закатила глаза подруга. «Слушай, а что это Алексис такой напуганный и...» «Он что, в драку влез?» «И откуда я должна знать, что с ним случилось?» Помрачнела я и, повернувшись, увидела хмурого, явно побывавшего в драке, я даже знала в какой — Алексиса. А ещё перехватила сосредоточенный взгляд Айдара. И что-то мне подсказывало, что сегодняшний день тоже не пройдёт спокойно. А затем он уверенно поднялся со своего места.